Глава 2. Раннее утро в понимании Даниила означало часов 5, поэтому выспаться не удалось. Впрочем, поход по сырому утреннему лесу быстро прогнал сон. Идти пришлось всего ничего километров 6. Следы привели нас к небольшому оврагу, в глубине которого виднелась пещерка метра полтора высотой. Вокруг нашлось много следов когтистых лап. Кусты оказались помятыми и частично выдранными, словно по ним волокли что-то тяжелое. Мы медленно приблизились. Солнечный свет не попадал внутрь пещеры. Однако нам удалось разглядеть, что она уходит далеко вглубь, медленно сужаясь. Идти в эту опасную темноту не хотелось. Было страшно. Я начал быстро привязывать к поясу веревку, усердно подавляя липкий голосок внутри себя, настойчиво советовавший не ходить, а на поверхности. «Слушай внимательно. Сейчас я пойду внутрь, а ты через каждые пару минут дергай веревку. Если я дерну в ответ, все в порядке. Если нет, начинаешь тащить. Веревка длинная? Метров двадцать. Должно хватить. Все, я пошел». Мне потребовалось определенные усилие, чтобы сделать первый шаг. Вход в пещерку был словно прикрыт какой-то пленкой. Возникало впечатление, что невидимая паутина на мгновение опутала все тело. Сделав еще шаг, я прорвал эту завесу. Внутренний мир пещеры поражал. Мои чувства словно приглушило, зрение отказывало. Даже фонарик не позволял видеть дальше, чем на пару метров. Уши словно забили ватой ощущение единства с окружающим миром, которое возникло у меня в летнем лесу, исчезло окончательно. Зато ясно ощущалось давление окружающего пространства. Волосы вставали дыбом, кожу покалывало от чувства чужеродности. Возможно, это клаустрофобия. И все-таки я ощущал странные токи, текущие вокруг меня. Коридор воспринимался всем телом. Можно было идти с закрытыми глазами и ни разу не споткнуться. Предметы обрели темные ореолы. Я знал, что если смотреть в одну точку слишком долго, глаза начнут слезиться и заболят. От увиденного во рту пересохло, кончики пальцев принялись нервно подрагивать. Веревка натянулась, и я дернул в ответ, растерянный от навалившихся ощущений, крался вперед мелкими шажками. Так прошло метров десять. Затем потолок опустился, и мне пришлось встать на колени. Передвигаться было неудобно, но любопытство одолело окончательно. Мысли о возвращении отошли в дальний уголок сознания. Да и ничего опасного вроде бы не происходило, никаких звуков не доносилось. Я решительно пополз вперед. Там виднелась какая-то светящаяся точка, ориентир в темноте. Она притягивала взгляд. Маленькая золотистая веточка, лежащая на полу. Ее пульсирующий свет приближался. Мне казалось, откуда-то возникла тихая мелодия. Тонкий, невероятно красивый звук, возникший не в ушах, а из глубины разума. Звук очаровывал, манил. Он был столь же прекрасен, как и испускавший свет тоненький ствол. Я не мог отвести глаза. Такое чудо послужит доказательством моих слов лучше всего другого. «Я должен ее взять! Должен! Должен!» Резкий рывок потащил меня прочь от прекрасного растения. Я потянул копье, чтобы перерезать веревку. Невольный взгляд оторвался от света хрупкого чуда, упав вниз. На земле лежало тело человека, наполовину разложившееся. Мои руки упирались в гниющую плоть его бедер. С диким криком, отбросив копье, я побежал обратно по коридору. «Не знаю, как я не запутался в веревке и не поранился!» шел в себя, только выбравшись из-за Рядом стоял Даниил и с ужасом заглядывал мне в лицо. В руках он продолжал сжимать веревку, второй конец которой все еще был привязан к моему поясу. От пережитого шока челюсть тряслась, губы дрожали. Потребовалось минут пять, прежде чем язык стал повиноваться, и мне удалось заговорить. Сначала я мог только ругаться. Объяснил, когда немного полегчало. «Внизу труп человека, кажется, один». Даниил нервно сглотнул. Такого результата от нашего похода он не ожидал. «Еще там есть какая-то дрянь, которая меня загипнотизировала. Вовремя ты веревку потянул». Мы уселись рядом и долго молчали. «И что теперь делать?» Наконец спросил парень. «Что делать? Ты сиди в избушке, а я поеду в Нижний Ивановск. Напишу заявление в милицию, пускай приезжают, разбираются. Второй раз я туда не полезу». чтобы добраться до Нижне-Ивановска, потребовалось пара суток. Конечно, я не мог написать заявление в любом местном отделении милиции, но в мой рассказ наверняка не поверили бы. Не занимается милиция мутантами, растениями, гипнотизерами и прочими инопланетными тварями. Заявление принять они, скорее всего, примут. Но для начала вызовут плечистых парней в белых халатах. Лучше сразу идти в ГУВД. Если же там отфутболят, направлюсь в ФСБ. В город я приехал вечером, отзвонился Катя, чтобы поинтересоваться поисками, и узнал, что останки моих друзей вчера самолетом отправили домой, в Питер. Похороны сегодня. Спасатели раскопали завалы, и в дальней пещере обнаружили тела всей группы. Связаться со мной по мобильному не удалось, связь не работала. Известие подкосило. Второй раз в жизни я закурил. Хотелось напиться. Как я уже говорил, у меня всегда было мало друзей. Получается, теперь их не осталось совсем. Не думал, что в возрасте 30 лет окажусь в полном одиночестве. Заснуть удалось только перед рассветом, ненадолго. Поршивое настроение испортило мне утро. Не радовало ничего, ни пробуждение в мягкой постели, а не на твердой земле, ни завтрак, приготовленный профессиональным поваром, ни еда, без плавающих в тарелке комаров. Возникло сильное желание наплевать на случившуюся со мной историю и вернуться в Питер. Порыв удалось подавить но какое-то чувство обреченности осталось. Я вернулся в номер и уже собирался уходить, когда в дверь постучали. Открыв на стук, я увидел двух здоровенных парней в штатском, предъявивших мне раскрытые корочки. «Коробов Виктор Андреевич?» «Да, это я. Федеральная служба безопасности, лейтенант Ковалев. Мой коллега, лейтенант Петров. Мы хотели бы задать вам пару вопросов, если не возражаете». «Заходите». Я присел на край стола, указав неожиданным гостям на табуретке. «Простите за беспорядок, я не ждал гостей, тем более из вашей организации. Чему обязан визитом?» Оба гостя скорее напоминали переодетых спецназовцев, чем интеллектуалов из ФСБ. Высокие, крепко сбитые, оба двигаются легко и непринужденно. Стрижки короткие, Ковалев одет в джинсы и белую футболку. На втором светлый летний костюм. Настораживало то, что от Петрова исходила едва заметная эманация, похожая по ощущениям на атмосферу логова тварей. Он, безусловно, являлся человеком, но такое чувство словно долго соприкасался с явлениями того же характера и пропитался ими. Приблизительно недели назад вы пошли в поход с местным охотником Ивановым, Александром Ивановичем, который позднее был растерзан волком. Нам стало известно, что после этого вы вернулись к месту его гибели. Мы расследуем дело, которое может быть связано с этим происшествием. Вы не могли бы рассказать, как и где это произошло? Возможно, вам что-то показалось странным. Кажется, мой поход в милицию отменяется. Значит, любимые органы что-то знают о пещере или выходящих оттуда существах. Но, я полагаю, вы читали мои показания по этому поводу, подшитые к делу. Там все описано верно, за исключением одного момента. Сашку убил не волк, а неизвестное мне существо, тело которого после смерти разложилось. Мне нечего было предъявить милиции, поэтому я соврал. «Вы сказали, после смерти?» – переспросил Ковалев. «Да, я убил это существо». «Как оно выглядело?» «Размером мне до бедра, передние лапы короче задних, широкая морда с рожками на носу, слепое, мягкая шелковистая шерсть. Во время боя молчала». Повисла тягостная тишина. Визитеры недоверчиво переглядывались между собой. Услышанные слова вызвали у них какую-то странную реакцию. Похоже, их не столько удивило описание странной твари, сколько то, что мне удалось ее убить. Значит, раньше они с такими встречались, знают их возможности. Я с интересом анализировал свое внутреннее состояние. Дело в том, что контакт с людьми всегда вызывал у меня большие сложности. Нормально разговаривать с представителями госучреждений, милиционерами, врачами, налоговиками и так далее я не мог. Мекал, заикался, путался в словах. Сейчас же никакого волнения не чувствовал. Думаю, произошла смена приоритетов. Побывав опасной для жизни ситуации, человек невольно начинает совершенно иначе оценивать окружающих. «Простите, вы уверены, что вам не показалось? Ваше описание как-то уверен? Скажите, пожалуйста, еще раз, где именно это произошло?» «На месте нашей стоянки. Разве вы не ознакомились с протоколом?» Парочка вновь запереглядывалась и, видимо, пришла к какому-то молчаливому соглашению. Ковалев медленно кивнул, заговорил его напарник. — Послушайте, вы же понимаете, таких животных не существует, не может существовать, — Петров говорил тихим, мягким голосом. «Посудите сами, вы долго шли, устали, было темно, вы хотели спать, ваши веки смыкались сами собой, вы лежали в полностью расслабленном состоянии, ваши руки и ноги не хотят двигаться». Голос убаюкивал, заставлял расслабиться, хотелось закрыть глаза и лечь, вздремнуть, ничего не делать. Я с размаху ударил ладонью о край стола. Он меня гипнотизирует. Если бы недавно я не испытал нечто подобное, то сейчас оказался бы в полной власти незнакомых людей. И неизвестно, что бы они со мной сделали. Не знаю, кто эти двое, но явно не те, за кого себя выдают. События развивались стремительно Времени на размышления не оставалось Увидев, что гипноз не подействовал Петров предупреждающе вскрикнул И его напарник резко вскочил Вытянув руку в мою сторону От неловкого удара Ковалев закрылся Зато мне удалось перепрыгнуть через стол И вскочить на подоконник Второй этаж это ерунда Прыжок и я уже убегаю Затеряюсь среди домов Окрестности гостиницы я знаю хорошо Бежать, быстрее бежать Как-нибудь доберусь до болота Надо предупредить Даниила Сначала он Потом буду решать, кто эти люди и что делать дальше. А сейчас на болото. Жаль, не смог забрать приготовленных вещей. Впрочем, деньги есть. Они помогут добраться до любого места. Метров за сто до избушки я ощутил нечто неладное. Чувство не было связано с потусторонними тварями. Определять их присутствие я наловчился. Скорее, возникло некое неопределенное присутствие постороннего, словно взгляд в спину. Можно было бы повернуть назад. Только какой в этом толк? Пока не узнаю, с чем я столкнулся на сей раз. Бежать бессмысленно. Тем более, что ощущение враждебности не появилось. Скорее, присутствовали легкая симпатия и ирония. Мол, здравствуй, голубок. Выглянув из-за кустов, я увидел стоящий на лугу вертолет. Нельзя было не восхититься мастерством летчика, сумевшего поместить машину на крохотный пятачок возле Даниловой избушки. Сам пилот лежал в тенечке возле шасси и, по-видимому, спал. Внутри избушки раздавались голоса. Хорошо различался юношеский говорок Дани. Второй что-то ему отвечал. За моей спиной вежливо кашлянули. «Что же вы, Виктор Андреевич, из кустов окитать выглядываете?» «Не злоумышляете ли вы, супротив нас, трех сироток, прилетевших с чисто познавательной целью в этот дивный уголок? Честный человек от гостей не прячется, знаете ли». Позади меня стоял Амбал, мужчина лет сорока, метра два ростом, одетый в камуфляжную форму. Он выглядел настолько внушительно, что мысль о сопротивлении сразу исчезла, не успев оформиться. Я осторожно стрельнул глазами по сторонам. Собеседник немедленно отреагировал. «Не стоит этого делать, Виктор Андреевич, не стоит. Вреда мы вам не причиним, а убежать от нас не получится, да и не нужно. Просто поговорим. Есть у нас пара вопросов. И все, пойдете вы на все четыре стороны. Пойдемте в избушку, там майор с вашим другом беседует». Стронувшись с места, я убедился в правильности своего решения не сопротивляться. Мужчина двигался легко, скользил над землей, как кошка, одновременно не выпуская меня из центра внимания. Любая попытка убежать была заранее обречена на провал. Придется подождать, пока этого типа не будет рядом. Странное у него лицо. Узнать при встрече я его узнаю, а вот в памяти не откладывается совершенно. Возле потухшего очага сидели двое, мой знакомый Даниил, спиной к входу и еще один мужик в камуфляжной форме с майорскими погонами. Он поднял на меня спокойные глаза и улыбнулся. «Виктор Андреевич, надо полагать!» Я кивнул, почему-то я ждал реплики от перегородившего выход поймавшего меня мужика, но тот промолчал, видимо, посчитав свою роль отыгранной. Весь его облик крупными буквами выражал фразу «Я свое дело сделал». Интеллигентное лицо майора еле уловимо скривилось. Потом он вновь перевел взгляд на меня. «Позвольте представиться, майор ФСБ Уряхин Павел Аркадьевич. Вот мои документы. Спасибо, не нужно. Я такие два дня назад видел. Хм, да, мы в курсе. Извините нас, пожалуйста. Наши сотрудники превысили свои полномочия в разговоре с вами и будут строго наказаны» или он очень хорошо играл, или действительно испытывал неловкость. «Нам очень жаль, что произошла подобная накладка. Ребята хотели найти гнездо как можно скорее, поэтому решили слегка разговорить вас. Кроме того, ваш рассказ показался им подозрительным. На моей памяти еще никто не убивал чужаков холодным оружием. А вы возьми да и убеги. Гнездом вы называете пещеру, откуда выходят твари». Да, Даниил уже рассказал нам, где она находится. Так что, собственно говоря, напрасно мы вас потревожили. Еще раз извините. И что теперь? И что теперь? Все зависит от вас. Вы, я имею в виду и вас, Даниил Иванович, тоже оказались связаны с весьма деликатной сферой государственных интересов. К счастью, вам фактически ничего не известно. Доказательств у вас никаких... Попытка же рассказать кому-то о своих приключениях закончится предсказуемо, вам банально не поверят. Мы даже подписку о неразглашении с вас брать не станем. Если же вы желаете знать подробности происшедшего, то придется испытать все прелести жизни носителя государственной тайны. Скорее всего, вам предложат работу в наших структурах. Гнезд становится все больше, людей не хватает. Соглашаться или нет – решать вам. Давить никто не будет. Время на размышления есть. Вы уж простите, но в ближайшую неделю отпустить вас мы не имеем права. Если требуется сообщить родным или на работу, скажите. Официальную справку мы выдадим. Мы второй день куковали на болоте. Майор предложил совершенно добровольный выбор. Или мы тихо сидим в избушке и никому не мешаем, или нас перевозят в некое специализированное учреждение с комфортными условиями. В учреждение не хотелось. Делать было нечего. Вертолет с ФСБшниками улетел. Мы остались одни. На прощании Уряхин оставил ящик консервов и предупредил, что район оцеплен, суетиться не надо. Посидите немного и по домам. Судя по количеству громыхающей в небе техники, слова майора были правдой. Идти куда-либо действительно не имело смысла. Все прошедшее время было потрачено на обсуждение любимого отечественной литературы и вопроса «что делать?». Что делать дальше, я имею в виду. Даниил еще не определился, в отличие от меня. На похороны не попал, надо съездить хотя бы на 9 дней, может быть, успею, а потом приму предложение Уряхина. В 30 лет я остался совершенно один. Ни дома, ни семьи, ни интересной работы. На душе было настолько гадостно и пусто, что единственным островком в море серости стала история с тварями из пещеры. Гнезда, как говорил Уряхин. Парадоксально? Да. Но, вспоминая свои схватки с чужаками, я не сомневался, что эти существа нашему миру не принадлежат Вспоминая все события, произошедшие с момента моего решения самому искать тургруппу, я понимал, что старая жизнь закончена. Невозможно будет продолжать монотонно ходить на работу, по выходным смотреть кино или бывать в театре, посещать знакомых. Всего одна неделя полностью изменила меня, показала простому обывателю, что он может стать кем-то большим, и было бы глупостью отворачиваться от этого. Даниил, в конце концов, тоже собирался принять предложение ФСБ, но по своим причинам. Поступит он медицински или нет, неизвестно, а работа в такой конторе предполагала широкие возможности для карьеры. В конце концов, этой организации банкротство не грозит. Парню из деревушки в российской глубинке выпал реальный шанс устроить свою жизнь, и Даниил не собирался его упускать. В общем, через три дня мы готовы были волком выть от скуки и начать делать глупости когда на полянку перед домиком приземлился уже знакомый вертолет. Выпалший из него майор выглядел усталым и хмурым. Взглянув на нас, он бросил. Но что надумали? Хотелось бы узнать, во что именно мы влезли. Собственно, мне кажется, вы этот ответ заранее предполагали. Все люди, которые оказывались в сходных ситуациях, приходили к нам, из тех, с кем я работал. Ладно, распишитесь вот здесь и устраивайтесь поудобнее. Он немного помешкал, потом уверенно заговорил. Видно было, что рассказывает майор не в первый раз. «Если честно, известно нам крайне мало. Эксперты не знают, откуда приходят чужаки, разумны ли они. Выдвинута масса гипотез и найдено крайне мало подтверждений. Впервые чужаков заметили три года назад во французских Альпах. Местная полиция обнаружила гнездо. Несколько полицейских были убиты и съедены». В другое время такое стало бы сенсацией, но тогда шли президентские выборы. Спецслужбы вовремя все засекретили, утечки не произошло. Гнездо удалось зачистить, хотя потери среди штурмующих оказались просто чудовищными. Приблизительно через три месяца такая же ситуация возникла в США. Гнездо обнаружили на ядерном полигоне в Неваде. Тогда решили, что появилась какая-то мутация. Американцы скинули атомную бомбу. Верхний ярус полностью разнесло. Однако через полгода твари стали опять появляться. Аналитики быстро нашли связь между французским гнездом и Невадой. Предположили тенденцию к росту и забили тревогу. Чужаков стали искать цели правильно Нашли два гнезда в США, одно в Канаде и два в Европе. К тому времени все серьезные службы знали о гнездах, и мы попросили наших американских и европейских коллег поделиться информацией. Естественно, мы тоже начали поиски, и сразу нашли четыре гнезда. Сами знаете, страна большая, плотность населения не такая, как в Европе, пропажу людей списывали на волков, в целях предотвращения паники информацию решили засекретить, поэтому за пределы нашей организации ничего не вышло. Думаю, долго так продолжаться не может. Уничтожение гнезд требует больших материальных и человеческих ресурсов. Сейчас ситуация такова, что новые гнезда находят по всему миру. Между правительствами идет активный обмен информацией. Вообще, если вы смотрите телевизор, то увидите, что терактов стало меньше. Политики чаще договариваются между собой, идут на компромисс. Мы с вами сейчас полетим в исследовательский центр в Москве. Дело в том, что все люди, контактировавшие с гнездом или с отдельными чужаками, приобретают некоторые способности, современной наукой малообъяснимые. У большинства просто усиливается слух, зрение, шрамы рассасываются, но ну приблизительно 1% получает нечто большее. Подробнее вам позже расскажут. Причины таких изменений нам неизвестны. Научники ссылаются на всякие изучения. В действительности же они сами ничего не понимают. Зато выяснилось, что чужаки обладают схожими способностями. Они вообще в бою используют не оружие, а физическую силу и эту псионику. Помните, вы описывали, как стреляли из ружья, и кортечь остановилась в воздухе? Если произвести несколько выстрелов подряд, защита исчезает. Спецназовцы опытным путем установили. Каждое гнездо полно всяких сюрпризов, любая зачистка обходится не в один десяток, а то и сотен убитых людей, опытных, подготовленных бойцов. В этот раз повезло, ваше гнездо застали на ранней стадии, они растут со временем, в вашем всего два яруса, а в старых по 4-5 попадается, точнее говоря, никому не удалось проникнуть ниже пятого яруса. Всего однажды чистящики спустились настолько глубоко, и чем ниже ярус, тем сильнее твари. Старые гнезда штурмовать бесполезно. В России один раз попробовали, в результате потеряли два батальона спецназа. Новое оружие специально против чужаков появляется. Но медленно. Знаний не хватает. Говорят, лучше всего псионика работает. Вроде склепали что-то такое. Рассекретить пора все к чертовой матери. Смысла нет скрывать. Рассказ смертельно уставшего Уряхина дал нам ответы, зато прибавил вопросов. Мы хотели задать их майору, но тот отговорился, мол, у научника все узнаете. Проверка на магию, так на жаргоне называли странные новоприбретенные способности, была обязательной. Считалось, что людей с большим потенциалом можно как-то использовать в изучении гнезд. В каком-то смысле так оно и есть. Практика показывала, зараженные чаще выживали в зачистках.